Наш афоризм приобретает особую правдивость и силу, и некоему Джону Гопкинсу досталось в удел испытать все это на себе в сравнительно короткое время. Квартира Гопкинса была такая же, как тысячи других. На одном окне стоял фикус, на другом сидел блохастый терьер, изнывая от скуки. Джон Гопкинс был такой же, как тысячи других.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 Миссис Гопкинс вялым голосом жаловалась на кухонный чат из соседней квартиры. Блохастый терьер, человеконенавистнически, покосился на Гопкинса и презрительно обнажил клыки. Тут не было ни бедности, ни войны, ни любви, но ну и к такому бесплодному стволу можно привить эти три основы полной жизни. Джон Гопкинс попытался вклеить изюминку разговора в прекрасное тесто существования.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 Через десять минут автомобиль влетел в распахнутые настежь ворота изящного особняка и остановился. Шофер выскочил из машины и сказал, «Идите скорей, мадам объяснит все сама, вам оказывают большую честь, мсье». «Ах, если бы мадам поручила это Арману! Но нет, я всего-навсего шофер!» Оживленный жестикулируя, шофер провел Гопкинса в дом. Его впустили в небольшую, но роскошно убранную гостиную. на Навстречу им поднялась дама, молодая и прелестная, как видение. Ее глаза горели гневом, что было ей весьма к лицу, тоненькие, как ниточки, сильные изогнутые брови, красиво хмурились. — Мадам, — сказал шофер, низко кланяясь, — имею честь...